Господин Ван Дель, один из подчиненных Родена, был голландский негациант и уроженец столицы Явы, города Батавии. Родители отправили его воспитываться в Пандишери, в иезуитскую школу. Позже он вступил в конгрегацию в качестве послушника, носящего светское платье. Сейчас, когда принц Жальма пробирался к развалинам Чанди на встречу с генералом Симоном, Господин Жозуэ расположился в своем кабинете Где повсюду стояли шкафы с бумагами А громадные счетные книги были разложены на конторках Половина десятого Магаль должен скоро явиться Господин Жозуэ взглянул на часы поставил на письменный стол свечу в стеклянном колпачке и прислушался. Затем он вышел в переднюю, спустился во двор, открыл секретный замок в калитке солидной высокой ограды и, оставив ее полуоткрытой, вернулся также осторожно в кабинет. Там он сел за свое бюро, вынул из потайного ящика длинное письмо или, лучше сказать, целую тетрадь, в котором с недавнего времени изо дня в день вносил записи. Излишне говорить, что письмо было адресовано господину Радену в Париж и было начато еще до освобождения Джальмы и до его приезда в Батавию. Так. Итак, на чем я остановился? Ага, Опасаясь скорого возвращения генерала Симона, «О чем я узнал из его писем к Джальме? О, я уже писал вам, что генерал сам избрал меня для передачи их принцу». Прочитывая эти письма и затем передавая их Джальме в неповрежденном по внешности виде, я вынужден был временем и обстоятельствами прибегнуть к крайним мерам, конечно, вполне соблюдая нарыжные приличия. Пароход Рейтер вошел вчера в гавань и должен завтра выйти в Европу. Пароход этот совершает свой рейс прямо до Суэца Аравийским заливом. И его пассажиры, достигнув сухим путем Александрии, садятся там на другое судно, которое идет прямо во Францию. На такое быстрое и прямое путешествие времени тратится очень немного. Семь-восемь недель самое большее. Так, а теперь конец октября. «Если бы принц Джальма выехал теперь, то в начале января он был бы во Франции, а между тем я знал из ваших приказаний, что интересы общества сильно пострадают от присутствия Джальмы в Париже 13 февраля». Если, как надеюсь, мне удастся помешать ему выехать на завтрашнем проходе, то раньше 5-6 месяцев ему во Францию не попасть, так как другие суда, кроме рейтера, совершают рейс раз в 4-5 месяцев.